Когда на город беззакония опустилась ночь, самым людным местом стал район к р а с н ы х ф о н а р е й По улицам разгуливали полуголые девицы, пытающиеся соблазнить прохожих мужчин своими телами. Внезапно суету ночного города разорвал пронзительный крик: "Упырь, это упырь!" Впрочем... Подобные мелкие проблемы уже давно стали обыденностью этого пропащего города. На крики толпы из борделя вышел широкоплечий в ы ш и б а л а и защитный с е к у н д ы р забрался с ходящим мертвецом. И в любой другой день на этом бы все и закончилось. Нет! закричала девушка из толпы. к о г давно в ь о ж и в ш и й упырь вонзил свои острые зубы вплоть в п л о т ь вышибалы, разорвав его в клочья. прямо у него на глазах его серая прогнившая кожа стала красной, а мертвые глаза н а л и л и с ь кровью. Существо с легкостью расправилось с тучным мужчиной, превратив его глотку в кровавое месиво, а затем отбросило его в сторону, как надоевшую игрушку. А затем его глаза с голодной жадностью уставились на цепеневшую от страха девушку. Он бросился к ней, обнажив свои клыки. Мари Попыталась докричаться до нее одна из ее подруг, но у п ы р ь был уже слишком близко. Как вдруг за секунду до ужасного н е о ж и т ь разорвало надвое. Как? Прогнившее тело развалилось на две части, и на землю упали т о х л ы е в н у т р е н н о с т и Когда он упал, все увидели фехтовальщика в длинном плаще с широким капюшоном, скрывающим его лицо. Он взмахнул своим мечом, с м а х и в а я оставшуюся на черном лезвии кровь, а затем п о д н я л глаза на Мэри. Из-под глубокого капюшона блеснуло два красных глаза. Что? Мэри с испугом отшатнулась. Если хочешь жить, беги. Его голос эхом прокатился по улице, будто он вышел из недр земли. Начинается буйство. Он поднял глаза на а л у ю Луну, и Мэри показалось, будто она увидела в этом взгляде глубокую печаль. В последнее время Луна действительно стала другой. Мэри показалось это странно, но остальные девушки из б о р д е л я спорили с ней. Это просто шутки природы, п о д у м а е ш а в а я Луна, – твердили они в один голос. Подожди, кто ты? – закричала Мэри. Надеюсь, что т в о единственный незнакомец останется еще недолго. В душе она понимает, что его наверняка ждут важные дела, но он только что спас е й жизнь, и она должна хотя бы отблагодарить его. Мое имя тень, я скрываюсь во сне, я хожу с н а т е н и И с этими словами тень исчез в темноте ночи. Постой, я должна поблагодарить тебя, кричала Мэри, оглядываясь в поисках своего спасителя, но тот, будто растворился в воздухе. Мария, ты в порядке? К ней подлетела ее коллега, е с т е с у н о девушку в крепкие объятия. Да, я цела. Хвала небесам, в последнее время тут творится что-то неладное. Эти твари будто разом спятели. Не знаю, может, это происки королевы крови или кого-то еще. Тсс, тебя могут услышать. М? И что с тобой? К тому же тут только что был тень. Ты знаешь его? Только по слухам говорят, что он командует той группы бандитов, которая напала на академию Медгар и взорвала с в я т и л и щ е Нет, тень вовсе не такой. Он не настолько плохой. За протестовала Мэри, у в е р е н а что он точно не злодей. Разве что он немного мрачный и чуть подозрительный. О чем ты, Мэри? Он точно такой же подлец и вор, как наша троица правителей. На что он забыл в городе беззакония? Он сказал, что это начали б у й с т в а и алые л у н е А еще он сказал, что времени осталось мало. Кем бы не был этот тень, он точно что-то знает. Он увидел в Алу не то, на что остальные не обратили внимания. Что бы ни говорил ее коллега, Мэри чувствует, что тень пришел, чтобы защитить их. Боже, Мэри, включи мозги! Недовольно б у р к н у л а ее подруга. Все в курсе, что королева крови сейчас скалит свои зубы из-за борьбы за власть. Готова поспорить, она объединит стенью, чтобы начать новую войну. Подруга, не будь такой наивной и м плевать на мелких людишек вроде нас. Ты не права, Тень. Он пришел что-то остановить. Ох, да неужели? И что же? Это я не знаю, но это что-то очень плохое. Прошептала Мэри и подняла встревоженный взгляд на алую луну. Что-то грядет. Но все же она уверена, что Тень сможет предотвратить это. Спасибо, Тень. Прошептала она и посмотрела в сторону темного переулка. Где и ч е с ее спаситель?